Сначала посмотри Америку, а потом проектируй для нее. В 2004 году Toyota планировала крупную модернизацию модели Sienna, новой, улучшенной версии популярного минивена. Toyota хотелось, чтобы он стал больше, быстрее, тише и дешевле примерно на 1000 долларов. Кроме того, Toyota придумала массу небольших, но важных усовершенствований которые могут облегчить жизнь водителю в Северной Америке. Главным инженером, который должен был заниматься разработкой новой Sienna, был назначен Юдзи Йокоя. Основным рынком для этой модели являются США и Канада. Часть машин продается в Мексике. Йокоя работал над японскими и европейскими проектами, но никогда не занимался созданием машины для Северной Америки. Он бывал в разных частях Северной Америки, но не смотрел на Америку глазами главного инженера, которому предстоит создание машины для североамериканского рынка. Другие менеджеры засели бы за книги по маркетингу, но в «Тойоте» принято поступать иначе. Йокоя пошел к своему директору и попросил позволить ему совершить путешествие. Он сказал, что должен проехать 50 штатов. 13 провинций в Канаде, а также всю Мексику. Менеджеру американской программы в техническом центре Тойоты было поручено помогать Йокоя. У него была возможность проехать вместе с ним по Канаде. Йокоя выполнил свою задачу и объехал все штаты США, включая Аляску и Гавайи, и каждый уголок Канады и Мексики. В большинстве случаев Ему удавалось взять на прокат Тойоту Сьенну, чтобы понять, что можно усовершенствовать. В результате он внес в конструкцию множество изменений, которые не пришли бы в голову инженеру, проживающему в Японии.